Глава одиннадцатая. Послание в бутылке или моя теория «Апицулла» не способна устоять? «Ты что, медведя углядел или еще кого?» — спросил я, когда брат застегнул пояс с кобурой. «А то не пойму. Зачем нам сейчас нацеплять оружие?» «Если хочешь, чтобы тебя считали полицейским, надо выглядеть как полицейский. Вооружайся». Густо впихнул ко мне носком сапога наш дорожный саквояж. Я отпихнул его назад. Кто тебе сказал, что я хочу выглядеть как полицейский? Ладно. Старый махнул рукой, как машет капризному ребенку, разрешая встать из-за стола. Давай иди спать. Или у масливой дамы, или что там еще для тебя важнее убийства. Без тебя обойдусь. Брат, да посмотри на себя. Ты еле на ногах стоишь. Отдохни немного, Бога ради. Отдохну, когда будет время. А сейчас надо ловить убийцу. Я вздохнул. Знаешь, как я ненавижу, когда ты начинаешь говорить фразами из грошовых детективов. А я еще больше ненавижу, когда ты не можешь поднять задницу и... Ладно, ладно. Перебил я, поднимая руки в знак перемирия. Хватит пререкаться. Давай на секунду прервемся и обговорим все по-холмсовски. Я еще не успел как следует подумать, но тут, по-моему, и думать особенно нечего. Твой убийца — это бутылка виски. В ответ на это впечатляюще. Как мне казалось заявление, брат лишь чуть-чуть приподнял брови с выражением стоического терпения на лице. — В багажном вагоне стояла бутылка, ты помнишь? — продолжал я. — Прямо у боковой двери. Вот тебе и вся дедукция. Наполовину пустая бутылка и наполовину налившийся виски проводник багажного вагона. Этот пиццула, наверное, открыл боковую дверь, чтобы отлить, подышать свежим воздухом. Или поблевать, как ты. И фьють! Поезд дернулся. И бедолага полетел прямо под колеса. Ничего особенно загадочного. И что теперь делать? Арестовать бутылку? Старый покачал головой, но «Ну, не для того, чтобы ответить на мой вопрос, а скорее, чтобы показать, насколько разочарован услышанным. "Фи, да?" я пожал плечами. "Почему нет?" "Потому что та бутылка стояла". Густов посмотрел на меня и замолчал в ожидании ответа, но я не знал, что сказать. "Как вышло?" наконец заговорил братец, не дождавшись от меня ничего, кроме непонимающего взгляда что когда поезд резко затормозил, и пассажиры повалились как кегли, полупустая бутылка у открытой боковой двери не только не выкатилась наружу, но даже не упала. «Ух», — сказал я, — «твою ж мать! Видимо, кто-то поставил туда бутылку уже после того, как поезд остановился» причем поставил с единственной целью — заставить тупиц, вроде меня, сделать неверный вывод. Не говоря ни слова, я опустился на корточки и вытащил из саквояжа кольт. — Ничего особенного загадочного! — проворчал брат, пока я пристегивал кобуру. — Элементарно! <звы> Когда я был готов, Старый повернулся к двери и повернул ручку. Точнее, попытался повернуть. Дверь в багажный вагон была заперта. «Вот зараза! А у меня ни отмычки, ни проволоки!» — насопился густов «Может, просто постучать?» «Лучше не объявлять о нашем приходе». Старый еще раз подергал ручку, будто та смогла сжалиться и открыть нам сама, но ручка не сжалилась. «Проблемы, джентльмены!» Мы обернулись и обнаружили вошедшего в тамбур кипа при виде наших бляха и револьверов, Парнишка разносчик тихо присвистнул. «Ого! Так вы и правда железнодорожные сыщики!» Его наша экипировка явно впечатлила. Я же почувствовал себя полным идиотом. Бляха у меня на груди казалась дурацкой детской забавой, вроде маскарадного костюма. Надо привыкнуть носить ее. «Хотите попасть в багажный вагон?» — спросил разносчик. «Ага. Служебное дело». — ответил старый, ничуть не смущаясь. «Могу вас спустить? Кип поставил на пол ящик со всякой всячиной и принялся рыться в карманах. «Я охраню товар в багажном вагоне, поэтому у меня есть мастер-ключ!» Глаза у Густава вспыхнули, точно раскаленные угли. «Мастер-ключ? То есть ключ от всех замков?» «Так точно!» «В бригаде он у всех есть, откроет любую дверь в поезде». «Значит, у всех», — пробормотал старый, и огонь в его глазах подернулся пеплом. Братишка опять впал в задумчивый транс. «Не волнуйся», — сказал Якипо, — «через пару минут он очнется. А если нет, просто накинем ему на голову одеяло и оставим здесь до утра». Кип улыбнулся, но улыбка быстро сошла с его лица. Он уже обшарил все карманы и теперь начал сызнова. — Куда же это он запропастился? — бормотал юный разносчик. — Не можешь найти ключ? — Густов моргая очнулся от ступора. Парнишка раздраженно похлопал себя по карманам штанов. — Пропал. — Когда ты в последний раз им пользовался? — Кип пожал плечами. — Уже довольно давно. — Ходил... «За особым товаром для того Жора, который напротив вас сидит». Он попросил кое-что такое, что я обычно не ношу с собой, когда хожу по поезду. «Новинка из Парижа, только для джентльменов, которые умеют держать язык за зубами». Он прищелкнул языком и подмигнул. Похоже, мальчишка не старше шестнадцати мнил себя многоопытным повесой. «Это еще до того, как поезд остановился?» — уточнил старый. «Ага. А не могло ли быть что?» Но тут разговор о ключе потерял всякий смысл, поскольку дверь в багажный вагон распахнулась. «Ну что ж, ладно, я...» Уилл Траут, разговаривая с кем-то через плечо, шагнул в тамбур, Врезавшись в моего брата, кондуктор крякнул и замолчал. «А вам что надо, Холмс?» Глумливо спросил он, разглядев, кого пихнул пузом. В имени Холс звучало столько яда, что язык должен был почернеть и отвалиться. «Выполнять свою работу», — отрезал старый и протиснулся мимо него в дверь. За ним последовал я, а потом экип. «О, мой герой и защитник наконец пришел освободить меня!» Радостно приветствовал Густав Эль номера Уна довольно бодрым голосом для человека, на которого намотались столько веревки, что хватило бы стряножить дюжину телет. Но ну не переживай. Если не считать того, что меня провязали к трону, я не подвергался жестокому обращению. Пока!» Бродяга и правда был примотан к стулу с правой стороны вагона. У небольшого письменного стола, где, помимо прочего, стояла та самая бутылка, но уже без виски. В углу притаилась небольшая печка, труба которой уходила в потолок. Все остальное пространство занимал лабиринт уложенных друг на друга ящиков и мешков. Единственный ничем не заваленный груз находился на левой стороне, напротив Эль номера Уно». «Два гроба?» и нечто длинное и бесформенное, укрытое испачканными кровью простынями. Рядом с телом пицулла поскольку это явно было тело покойного, завернутое в саван из подручных материалов, стояла большая, закрытая крышкой, кастрюля. Тут же на одном из гробов примостился Локхарт. Он, наконец, избавился от пучка сметенных с пола цирюльний волос, который пытался выдать за усы. И без этого украшение, свисавшего из-под носа, как летучая мышь, с притолоки, снова стало заметно, насколько он изможден и опустошен. Привези нас, однако, пустота мгновенно заполнилась яростью. Пинкертон, покачиваясь, встал и передвинул руку к блестящей перламутровой рукоятке револьвера. «Вот вас-то нам и надо!» — поспешно сказал я, выступая вперед и закрывая собой брата. «Мы пришли сменить вас, мистер Локхарт. Сидите тут, стережете заключенного, но ведь это наша обязанность, раз ЮТ нам платит и все такое. Причем хотел бы заметить, исключительно благодаря вам. Поезд прибывает в Карлин через... Что скажете, мистер Уилл Траут? Через час. Здесь все равно делать нечего, только задницу отсиживать». И уж поверьте, мы с братом это умеем ничуть не хуже вас, а вы пока могли бы отдохнуть. Думаю, вы и так уже достаточно сегодня потрудились». По мере того, как я говорил, Локхард постепенно остывал, и к концу моей тирады пламя в его глазах почти угасло. «Не понимаю, почему парень вроде тебя хочет стать сыщиком?» хрипло пробормотал он заплетающимся языком. От старикана так разило спиртным, что можно было окосеть, просто постояв рядом. Загадка, опустевшие бутылки из-под виски, волшебным образом разрешилась. — С таким-то подвешенным языком шел бы лучше в политике. Локхард заковылял к выходу, так сильно кренясь на левый борт, что если бы вытянул длинную и костлявую руку, почти достал бы до пола. — Ладно, — сказал он, остановившись передо мной. Тебя еще как-то можно терпеть. И пошел к двери, якобы случайно толкнув по дороге Густова. Ну что ж, скоро будем в Карлине, — объявил Уилл Траут, когда Берл проковылял мимо. — Пожалуй, доверя вам стереть человека, привязанного к стулу. Это все равно только на пятьдесят минут. У меня еще дела. Постарайтесь не разгромить поезд, пока меня не будет. И тоже ушел эль номера уна изумленно покачал головой но «Ну и но ну. вас тут любят почти так же сильно как меня просто некоторых раздражает приятные внешности и обаяния пояснил я они так хотя бы никого не убивали огрызнулся кип так и я не убивал мой мальчик возразил эль номера уна «Я не просто опытный бездельник и самоотверженный алкоголик. По убеждениям, я трус. Я, в смысле, пацифист». «Для грязного хоба ты уж больно заковыристо лопочешь», — бросил Кип. «Я все же король хоба. Не забывай!» — снисходительно напомнил Эль номера Уна. «Простите за дерзость, Ваше Величество», — вмешался я, «но мне доводилось слышать и о других претендентах на этот титул». «Я слышал о двух-трех десятках», — вставил Кип. Король Хоба широко улыбнулся. «Одним больше, одним меньше». Я усмехнулся, а юный разносчик возмущенно покачал головой. Его взгляд скользнул к закутанной в белой фигуре, лежащей на полу и стоящей рядом с ней кастрюле. «Вы правда думаете, что этот оборванец не убивал Джо?» — спросил он, обращаясь к моему брату. «Угу». — кивнул старый, который, сидя на корточках, изучал пол вокруг стола. — Что же, по-вашему, произошло? — Не могу сказать. Он встал и указал на бутылку. — Это принадлежало... Пецула? Кип неохотно кивнул. — У него всегда был где-то припрятан виски. Я сперва не хотел говорить, но, думаю, Джо уже все равно. Он считал правило «Д» вроде как... необязательным. «Правило Д?» — переспросил старый. Ответил ему Эль номера Уна. «На железной дороге есть правило. На работе пить запрещено. Если поймают на нарушение, занесут в черный список на всю жизнь». Бродяга опустил голову, словно сокрушаясь о постигшей человечеству трагедии. «Варварство! К счастью, в моей профессии пить на работе практически обязательно». Брат взглянул на пленника, приподняв бровь. — Вы были пьяны, когда Пиццулла вывалился из вагона? — Увы, нет. Я был трезв и помню каждую секунду этого ужаса. — Может, заметили что-то, указывающее на то, что случилось с проводником? — Нет. Он появился совершенно внезапно, во всяком случае, частично появился. Поезд трясло а эль номера уна был опутан веревками, но мне показалось, что по телу оборванца прошла дрожь. «Ничто не предвещало! Я даже не слышал крика!» «Не слышал крика...» медленно повторил старый, словно пытаясь выговорить незнакомое иностранное слово. «Джо, наверное, так напился, что даже не осознал случившегося!» вздохнул кип. Он подхватил свой лоток и подошел к большому несгораемому шкафу, стоявшему рядом с письменным столом. Отперев замок, парнишка убрал товар внутрь. — Ну что ж, пойду, пожалуй, спать. Завтра рано вставать, разносить утренние газеты. Он приподнял фуражку в знак прощания и направился к двери. — Доброй ночи, джентльмены! Мы тоже пожелали ему доброй ночи, даже эль номера уна, и он ушел. Тяжело, парнишки. Потерял друга, — сказал я. Густов подошел к гробам. Смерть всегда тяжело. Он встал на колени и провел рукой по крышке одного гроба, потом второго. Забавно. Проповедники твердят, что смерть — великий уравнитель. Однако и сейчас можно сказать, кто богат, а кто беден. Старый стукнул костяшками пальцев по более темному гробу. Латунная отделка и красное дерево для джентльмена. Потом стукнул по другому гробу, и тот ответил странно глухим звуком. Веревочные петли. И сосна. Для бедняка. Он опустился на более солидный гроб, как на скамейку, в точности, как Локхард до этого. В другое время я бы напомнил брату об уважении к мертвецам, но сейчас густов с его мертвенной бледностью и запавшими глазами смотрелся на гробе вполне естественно. «Знаете, просто чудо, что и вы не оказались среди наших друзей в этих ящиках», заявил он нашему пленнику. «Боже, милосердный, забраться под вагон поезда! Вряд ли убежденный трус решится на такое». «Не станешь королем, Хоба, если не готов иногда рисковать!» — напыщенно произнес Эль номера Уна, попытавшись выпятить грудь. Но тут же снова ссутулился и усмехнулся с иронией. «Я, конечно же, предпочитаю ездить на глухой сцепке, как всякий нормальный человек». «На глухой сцепке?» — переспросил я. Хоба кивнул, явно довольный представившимся случаем поведать о своих навыках. Это место между вагонами, где нет дверей. Например, между почтовым вагоном и тендером или между багажным и почтовым вагонами. Ну, с поезда тебя там никто не увидит, зато ты как на ладони для тех, кто не в поезде. Заснешь и проснешься на следующей станции от удара полицейской дубинкой по голове. «А бродяги когда-нибудь пытаются проникнуть внутрь поезда?» номера Уна воспринял вопрос Густава как пощечину. «Не знаю ничего о бродягах!» — вспыкнул он. «А также об оборванцах и поберушках. Я Хоба, сэр!» «Простите невежество моего брата», — вмешался я, стараясь изобразить возмущение, хотя не имел понятия, что именно Хоба лучше любого другого бродяги. Ему следовало поставить вопрос так. Ваше Величество, случается ли вашим подданным или менее достойным скитальцам неофициально занимать места в вагонах? эль номер Уна удовлетворенно кивнул и улыбнулся. — Очень хорошая формулировка одобрил он. — В товарных вагонах сколько угодно, но хоба ни за что не полезет вагон пассажирского поезда. «Воры и бандиты, впрочем, неоднократно пытались. Какой-то болван несколько лет назад даже проник в поезд вот в таком ящике!» Он кивнул на гробы. «Когда недоумок решил выскочить и грабить поезд, проводник багажного вагона услышал шум и достал револьвер! Так что Доролей получил пулю в живот, даже не успев крикнуть «Руки вверх!» После этого проводник просто запихнул тело обратно в гроб и, бедолагу, похоронили на конечной станции. Когда эль уна закончил свой рассказ, Густов вскочил и уставился на гроб, на котором сидел, будто тот укусил его за задницу. — Ты чего? — спросил я. Старый нагнулся и стал ощупывать гроб, обращая особое внимание на края и отделку он даже сделал именно то чего я боялся ухватился за крышку и попытался приподнять ее но та даже не шелохнулась закончив с гробом красного дерева густов перешел к его скромному сосновому соседу плотно закрыты оба наконец объявил он он не мог в них спрятаться кто он спросил эль номера уна убийца Взгляд Густова переместился с гробов на покачивающиеся штабеля ящиков, коробок и мешков, заполнявшие остальное пространство в вагоне. «На гробах есть бирки. Прочитай-ка их мне, Отто». Мы с братом пересеклись в середине вагона. Я направился к гробам, а Густов вернулся к горам багажа. Дойдя до первого штабеля, Старый встал на четвереньки и уткнулся лицом в пол, словно собирался подметать его усами. «Ты ищешь улики? Или тебе плохо?» — спросил я. «Улики», — вздохнул он, не оборачиваясь. «Так, на всякий случай». «Знаете, надо отдать вам должное», — сказал Эль Нумера Уна, блеснув улыбкой из-под темной бороды. Много я повидал железнодорожных филлеров, но первый раз вижу парочку с ярким характером. О, этого у нас сколько угодно, а вот здравого смысла не хватает. Я присел на корточки у маленькой пожелтевшей карточки, прикрепленной шпагатом к гробу красного дерева. Карандашная надпись на бирке была небрежной, но разборчивой. Дорогой ящик принадлежит миссис С. Дж. «Форман, Сан-Хосе». «Это наверняка вдова с детьми», — сказал Густав, уползая в лабиринт багажа. «Там упакован покойный мистер Форман». Я в раскорячку переместился в бок и нашел бирку на втором гробе. «А сосновый ящик? Да будь я проклят!» Старый высунул голову из потертого сундука. «Это еще почему?» «Потому что гроб» зарегистрирован на имя доктора Г. Вучаня из Сан-Франциско. Тогда будь я проклят, и Густов снова исчез из виду. Что он там ищет?» — спросил меня Эльнумера Уна. Вы же не думаете, что убийца в поезде? Это два разных вопроса, заметил я. Ответ на первый не знаю, а на второй не знаю. Что ж, Если где-то рядом прячется убийца, я рад, что сижу здесь, связанный с двумя охранниками, — ухмыльнулся Хоба. Как ни странно, я в самом безопасном месте на этом поезде. И, конечно, в тот самый момент мой брат испустил леденящую кровь вопль.